30. Послушай, дочь моя, эти слова о несказанном мужестве, которое свойственно только любви. По любви Сын Божий уничижился, служил, учил, лечил, питал, поил, направлял и исправлял радовался, мучился, страдал, прощал и умер. Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Когда Он служит, Служит с радостью, когда жертвует, жертвует добровольно, забывая о себе, но непрестанно взирая на вечный огонь любви на небесах, на эту двоицу. Для сына вечной любви это было легко, легко это и для людей любящих, поэтому Нил Синайский говорит, легко бывает поднять и совершить все то, чем приобретаешь святую любовь. А где нет любви, там нет и успеха. И все бывает тягостно. Тридцать первое. Любовь — это радость, а цена любви — жертва. Любовь — это жизнь, а цена любви — смерть. Тридцать второе. Те, кто любят земное богатство, власть, славу, Немилосердно гонит других людей для того, чтобы они служили их низкой любви, и готовы в жертву этой своей любви принести все и всех. Единственное, чего они боятся, — это служить другим и жертвовать собой для других. Князья и вожди обрекали на смерть легионы ради добычи и славы. Это есть дело сатаны, человека-убийцы. Не таков! человека любит господь не таков он спустился с небесного престола славы чтобы своим собственным служением и жертвой явить любовь божию людям христова любовь пример величайшего мужества это то мужество перед которым трепещут и смерть и ад тридцать поглядим теперь на начало начал, дочь моя Пока Ева имела в себе любовь Божию, она вся была предана Богу и любила Бога всем сердцем своим, всей душою, всей мыслью. Пред ее любовью к Богу бледнела любовь к мужу и ко всем красотам рая. Все, что она любила, любила ради Бога и через Бога, и все видела в свете своей любви ко Творцу, и вся ее душа Воспитанная в доброте и облеченная в чистую, целомудренную одежду тела, была исполнена несказанной радостью и наслаждением от любви Божией. В любви к Господу Богу она могла соперничать с херувимами. Никакое желание, кроме стремления быть с Богом, не входило в ее сердце, не прикасалось к ее уму. Любовью к Богу она жила. Дышала, радовалась. Такова была проматерь рода человеческого. Таков был и отец Адам. Тридцать четвертое. Адам и Ева были богами, малыми богами, подобные ангелам небесным. Не бойся этих громких слов, дочь моя, которые часто повторяются в святых православных книгах. Да, Адам и Ева были богами, но уже в словах, Святой Троице сотворим человека по образу нашему. Об этом позже ясно говорит пророк. «Вы боги и сыны Божии».